Вступительное слово Фримена Дайсона «Люблю почти до преклонения». «Я так любил этого человека до невозможности, почти до преклонения», писал Бен Джонсон, драматург эпохи королевы Елизаветы. Этим человеком был друг и наставник Джонсона Уильям Шекспир. Оба они, и Джонсон, и Шекспир, были успешными драматургами. Усердный, хорошо образованный Джонсон и стремительный, гениальный Шекспир. Они не завидовали друг другу. Шекспир был девятью годами старше. Лондонские подмостки уже были заполнены его шедеврами, когда Джонсон только начал писать. Шекспир, по словам Джонсона, был честным, открытым и свободолюбивым человеком, он оказывал своему юному другу практическую помощь и поддержку. Наиболее ощутимую поддержку он оказал, сыграв одну из ведущих ролей в первой пьесе Джонсона «Всяк в своем нраве», поставленной в 1598 году. Пьеса имела громкий успех и стала путевкой для профессиональной карьеры Джонсона. Джонсону было тогда 25 лет, Шекспиру, 34. После 1598 года Джонсон продолжал писать поэмы и пьесы, многие из которых были поставлены труппой Шекспира. Сам Джонсон стал знаменит как поэт и ученый гуманитарий и на закате жизни удостоился чести быть похороненным в Вестминстерском аббатстве. Однако, он никогда не забывал своего долга перед старым другом. Когда умер Шекспир, Джонсон написал поэму «Памяти моего горячо любимого великого автора, мистера Уильяма Шекспира», в которой содержатся широко известные строки. «Он был не на годы, на все времена». Латынь и греческой ты мало знал, Ты к славе не стремился, не искал Все почести Софокла и Эсхила, Их не сравнить с твоих трагедий силой. Мы слушаем твоих сонетов россыпь, Живи, неси своих катурно в поступь. Своим творением была горда природа, В одежде облекла тончайшей галинией оду. О, мой Шекспир, твой стих и мудр, и нежен, Изыскан стиль, что у других небрежен. В изгибы бытия направлен острый взор. О, гений, ты паришь среди долин и гор. В трудах, в поту провел ты столько лет. Для этого поэт... Рождается на свет. Примечание. Перевод Ломоносовой. Конец примечания. Что общего у Джонсона и Шекспира с Ричардом Фейнмана? Я мог бы сказать словами Джонсона буквально следующее. «Я так любил этого человека до невозможности, почти до преклонения». Судьба подарила мне огромную удачу — встретить Ричарда Фейнмана. Он был моим наставником. Я, усердный и хорошо подготовленный студент, перебрался в 1947 году из Англии в Америку в Корнельский университет и был буквально очарован порывистым гением Ричардом Фейнманом. Самонадеянностью юности я решил, что мог бы сыграть роль Джонсона в фейнмановском Шекспире. Я не ожидал встретить Шекспира на американской земле, однако мне не составило никакого труда распознать его при встрече. Перед тем, как познакомиться с Фейнманом, я успел опубликовать, некоторое количество математических статей, полных хитроумных трюков, но совершенно незначительных. Когда я познакомился с Фейнманом, то сразу же понял, что попал в другой мир. Его не интересовали публикации популярных статей. Он боролся более яростно, чем кто-либо из ранее известных мне ученых, за понимание существа работы выстраивая всю физику заново от начала и до конца. Мне повезло встретиться с ним к концу его восьмилетнего сражения. Новая физика, которую он придумал, будучи студентом Джона Уиллера семь лет назад, впоследствии привела к единому взгляду на природу, взгляду, который он назвал пространственно-временным подходом. В 1947 году теория была еще не завершена, полна противоречий и не связанных между собой концов. Однако я сразу же увидел, что она должна быть правильной. Я ловил каждый удобный случай послушать обсуждение Фейнмана, научиться плавать в потоке его идей. Он любил обсуждение и был рад мне как слушателю. Таким образом, мы стали друзьями на всю жизнь. В течение года я наблюдал, как Фейнман развивал свой способ описания природы с помощью картинок и диаграмм, пока он не связал все концы с концами и не устранил противоречия. Затем он начал вычислять разные эффекты, используя в качестве руководящего принципа свои диаграммы. С ошеломляющей скоростью он был способен вычислять физические величины, которые можно было сравнить непосредственно с экспериментом. Эксперименты согласовывались с его цифрами. Летом 1948 года мы могли выразить истину словами Джонсона «Природа и сама гордиться его проектами» и получает удовольствие, примеряя его тончайшие одежды. В течение того же года, когда мы гуляли и разговаривали с Фейнманом, я изучал также работы физиков Швингера и Томанаги, которые следовали более традиционным путем и пришли к аналогичным результатам. Швингер и Томанага независимо достигли цели, используя более сложные и трудоемкие методики для вычисления тех же величин, которые Фейнман получал непосредственно из своих диаграмм. Швингер и Таманага не построили новую физику. Они воспользовались известной физикой и только ввели новые математические методы для получения физических результатов. Когда стало ясно, что результаты их вычислений согласуются с Фейнманом, я понял, что представился уникальный случай объединить все три теории вместе. Я написал статью под заголовком «Теории излучения Таманаги, Швингера и Фейнмана», объяснив, почему теории выглядели различными, но основывались на одних и тех же положениях. Моя статья была опубликована в журнале «Физика-ревью» в 1949 году и сыграла такую же решающую роль в моей профессиональной карьере, как у Джонсона пьеса «Всяк в своем нраве». Мне было тогда, как и Джонсону, 25 лет, Фейнману 31, на три года меньше, чем Шекспиру в 1598 году. Я старался относиться к своим главным героям с одинаковым почтением, но в душе знал, что Фейнман был величайшим из трех и что основная цель моей работы — донести его революционной идеи до физика всего мира. Фейнман активно поддерживал меня в публикации его идей и ни разу не выразил недовольства, что я перехватил у него инициативу. Он был главным актером в моей пьесе. Я привез из Англии одну из своих драгоценных книг «Совершенный Шекспир» Довера Уилсона, краткую биографию Шекспира со множеством цитат из Джонсона. Книга Уилсона по замыслу не относилась ни к художественной, ни к исторической литературе, а представляла нечто среднее между ними она основывалась на свидетельствах очевидцев Джонсона и других современников Шекспира. Но, чтобы воспроизвести жизнь Шекспира, Уилсон задействовал свое воображение, основанное на скудных исторических документах. В частности, самое раннее свидетельство того, что Шекспир участвовал в пьесе Джонсона, следует из документа, датированного 1709 годом то есть более чем через сто лет после указанного события. Нам известно, что Шекспир был знаменит как актер и как писатель. И я не вижу причин сомневаться в истории, передаваемой из поколения в поколение и рассказанной Уилсоном. К счастью, документальные свидетельства о жизни и размышлениях Фейнмана не так скудны. Данная книга — собрание документов, представляющих настоящий голос Фейнмана, записаны на его лекциях и в случайных записях. Эти неофициальные документы предназначены скорее широкой аудитории, а не его научным коллегам. В них мы видим Фейнмана таким, каким он был на самом деле, с неизменной легкостью, рассматривающим разные идеи, но с исключительной серьезностью, относящимся к существенным для него вопросам. В проблемах, имеющих для него значение, он был предельно честен, независим, готов признать собственную некомпетентность. На протяжении всего жизненного пути он не признавал никакой иерархии и получал удовольствие от простого дружеского общения с людьми. Кроме своей Исключительной увлеченности наукой, Фейнман любил пошутить и был не чужд обычных человеческих радостей. Через неделю после знакомства с ним я описал его в письме к родителям как полугения и полушута. Между своими героическими усилиями в борьбе за понимание законов природы он расслаблялся в обществе друзей, играл на барабанах «Бонго», развлекал окружающих розыгрышами и всевозможными историями. Его умение объединять серьезное и смешное в чем-то роднит его Шекспиром. В книге Уилсона меня покорило свидетельство Джонсона. Когда он садился писать, для него ночь сливалась с днем. Он работал без отдыха, не обращая внимания ни на что, пока не падал в обморок от усталости. Потом он заканчивал работу, снова переключался на спорт, становился свободнее, отпускал по И тогда уже было почти безнадежно привлечь его к книге, но стоило ему начать писать, как он опять с легкостью становился решительным и серьезным. Таким был Шекспир, таким же был и Фейнман, которого я знал и любил, человек, перед которым я преклонялся. Фримен Дайсон, Институт перспективных исследований, Принстон, Нью-Джерси.